на греческой земле. Особые наставления для мирян дает в своих письмах старец Иосиф Исихаст, объясняя, что горожане не менее, чем пустынники, обязаны приобщаться к умному деланию. Особенность в том, что в миру иначе строится распорядок. Миренин, примиряясь к условиям, вынужден держать гибкое правило. Старец пишет: Так как ты в миру, и у тебя есть разные хлопоты, совершай молитву, когда находишь время. Но понуждай себя постоянно, чтобы не расслабиться. Везде произносится молитва, и сидя, и в постели, и на ходу. Это постоянно в течение суток. Что касается келейного правила, нужна борьба, стоя, сидя. Когда устанешь, садишься, и опять встаешь, чтобы тебя не одолел сон. Это называется деланием. Ты показываешь свое намерение Богу. Отметим, что почти тоже писал некогда преподобный Амвросий Оптинский в письме к Миринину монашеского устроения. Молиться по определенному назначению тебе неудобно, а молись, какое подаст Бог время и удобство. Своему духовному сыну, священнику, старец Иосиф советует непременно привлекать мирян к умно-сердечному деланию. «Учи всех молиться умно, чтобы непрестанно говорили молитву. Вначале устами и умом, затем умом и сердцем, и они найдут вскоре путь жизни, дверь рая». Однако город все же не скит Старец напоминает о важном для понимания обстоятельстве. Созерцательным состоянием благоприятствует особая обстановка, малодоступная в миру. Что касается созерцания, о котором ты спрашиваешь, так это там трудно, ибо требуется совершенное безмолвие. Молитвенный подвиг среди суеты мира при погруженности в дела возможен, как правило, лишь в пределах деятельного периода. Возвышенные состояния созерцателей требуют условий, соответствующих схимническому образу жизни. Но надо полагать, что для человека, сумевшего пройти деятельный путь и достичь сердечной чистоты, будет уготована промыслом Божиим и дальнейшая стезя. «Господь, которому вся возможно, Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26, силен устроить любые внешние обстоятельства для своих избранников, в том числе и в миру. Нет сомнений, что в подходящее время он приведет такого человека в нужное место и поместит в подобающие условия. Поэтому нет оснований для беспокойства о будущих подвигах но есть все основания для неотступного самопонуждения к молитвенному труду в момент настоящий. к тому же известные примеры из разных эпох, когда созерцательная молитва вершилась в самом центре больших городов. вспоминается и такая возвышенная личность, как старец Арсений из Фаросы, который, будучи всецело погружен в многочисленные пасторские хлопоты сельского священника. Тем не менее, каждую неделю на два дня удалялся в затвор и погружался в высокое созерцание. Оставаясь в миру, этот молитвенник обрел дар чудотворения, сподобился явлению Божией Матери. Есть и другие примеры. Малограмотным мирянином был грек Илия из Коломаты. Он содержал таверну и предавался беспутной жизни. Илья Панагулакис, годы жизни с 1873 по 1917, греческий подвижник высокой духовной жизни, миренин, уроженец города Каламата. Среди его учеников известные архимандрит Иаиль Яннакополос, архимандрит Фрезостом Папасарантополос и многие другие. В возрасте 30 лет, под влиянием кончины друга, он обрел веру и решительно обратился к покаянию. Исповедавшись у священника за всю свою жизнь, Илья продал таверну, раздал все имущество и решился на жизнь затворника посреди родного города. Он обошел всех, кому причинил какую-либо обиду, на коленях просил у них прощения». Исправил, насколько было возможно, свои проступки. Затем поселился в келье возле городской часовни. И там, не будучи постриженным в монашество, он прожил 15 лет в строгом уединении, в посте и молитве, вплоть до своей кончины. Он полностью воздерживался от мяса, рыбы, яиц и молока. Растительное масло употреблял только по субботам и воскресеньям. По средам и пятницам не ел вообще. У него не было кровати, спал он очень мало на доске, положенной на землю. Привлеченные его подвигом, юноши стали приезжать, чтобы подвязаться вместе с ним. На пожертвование ревностных христиан Илья построил еще несколько крохотных келей. Их двери были столь узкие, что пройти можно было только боком. По выходным и праздникам здесь собиралось множество христиан, и Илья учил их Слову Божию. Поучения были простые и безыскусны, но они шли из самой глубины сердца, горящего любовью к Богу, и воспламеняли множество душ. Сила бесед этого необразованного аскета была необычайна, и из его учеников выросли известные подвижники – На сорок пятом году жизни Илья внезапно заболел туберкулезом в острой форме и отошел ко Господу, оставив после себя многих учеников. На рассвете Страстной Пятницы 1963 года отошла ко Господу Схимонахиня Мария, схемонахиня Мария Папа Никитас, в миру Виктория, мать известного греческого подвижника, старца Ефрема Катунакского. Эта удивительная женщина удостоилась за два дня до смерти принять монашескую схему, а во время погребения ее тело источало благоуханное мира. Не все святые удостаиваются подобных знамений, она имела блаженную преподобническую кончину. Бедная греческая крестьянка, мать четверых детей, простодушная Виктория, была одарена большим сердцем, исполненным любви и добрых чувств к своим детям и ко всем людям. Она обладала огромным терпением и выдержкой. Это была душа любезная и всех вокруг утешающая. Часто и щедро, иногда тайком от супруга, раздавала она милостыню, и нищие постоянно шли к ней, прося о помощи. Всю жизнь она стремилась к иночеству, но провела ее в семейных и крестьянских трудах. Духовный подвиг Виктории был сокрыт. Многие годы она молила Божию Матерь, и внуки слышали ее шепот. «Пресвятая Богородица, я грешная женщина, но прошу тебя, если это возможно». Помоги мне стать монахиней». И Пресвятая Дева удостоила ее ангельского чина. «Маму в больнице постригли в схиму», — вспоминает дочь. «Я сидела возле нее всю ту ночь. Лицо ее светилось. Оно вообще стало очень светлым после пострига. Смерть ее была тихой и мирной. Я сразу же почувствовала сильное благоухание, неописуемое благоухание. Пришла монахиня, восприемница при постриге. Благоухание исходит от тела вашей матери. Во время погребения удивленный священник говорил, что речь идет о святой душе. Мира выступала на теле матери как пот. Наша одежда, которая соприкасалась с телом матери, когда мы прощались с ней, целую неделю потом благоухала. Простая женщина, деревенская, безграмотная, «И чего достигла?» — вспоминает ее сын, старец Ефрем Катунакский. «Когда я молился о ней, то получала, не отдавал, переполнялся от радости. Мы здесь годами трудимся, чтобы достичь такого состояния. Я видел, что ее духовное состояние было таким же, как у старца Иосифа». Имеется в виду афонский старец, схимонах Иосиф Исихаст. И до ее смерти, и после я имел одно и то же извещение. Наша мать удостоилась великой благодати. Она не имела перед собой какого-либо примера для подражания. Сама по себе была и спаслась терпением в скорбях». Известный греческий старец Иероним Гинский рассказывал, какое огромное влияние на его духовное становление оказал его первый наставник. Это был простой крестьянин Мисаил, женатый семьянин, имевший детей. И вместе с тем он был как бы вторым Исааком Сириным, настолько он преуспел в молитве. Мисаил был одним из тех, о ком можно прочитать лишь в житиях святых. Строгий, но кроткий, он проводил дни и ночи в молитве. Со временем он стал духовным наставником для жителей своей деревни. У Мисаила была жена, но они долгое время жили, как брат и сестра. Днем он трудился один в поместье, чтобы его не видели молящимся. Ночи проводил в часовне. Когда Мисаил молился, его сердце сильно разогревалось, и он забывал себя. Он мог оставаться с простертыми руками в коленопреклоненной молитве на протяжении двух дней. Всего себя он посвятил умной молитве. Он становился на колени перед иконой или под открытым небом и возносился душой к Богу. Молясь, он вспоминал свои грехи и проливал обильные слезы, надеясь получить прощение. Он часто поднимался в горы и пребывал там в молитве до вечера. В церкви во время литургии Мисаил всегда стоя в притворе, опускал голову на грудь и молился. Когда же Иерей произносил отпуст, он бесшумно уходил и отправлялся в какую-нибудь часовню, чтобы продолжить свою молитву. Там он проводил несколько часов в одиночестве, в духовном воодушевлении и сердечном сокрушении, молясь вслух со слезами. Однажды Мисаил сподобился чудесного явления ангела, который вразумил его быть наставником для односельчан и обучать их умной молитве. У Мисаила была дочь, истинная чадо своего отца. Она имела особое призвание к духовной жизни и умной молитве и стала наставницей для женщин села. Мисаил был немногословен, кроток, любил молчание и имел глубокое чувство своей греховности. Он никому не позволял превозносить себя. Если кто решался похвалить его, то он мог уже больше с ним никогда не заговаривать. Каждый четверг Мисаил уходил ночью из села и поднимался на одну из окрестных гор. Перед восходом солнца он уже стоял с воздетыми к небу руками и так молился до заката, не двигаясь с места и не опуская рук. Одежда его была мокрая от слез и пота. Он был семейным человеком, жил в миру, но обладал сильным желанием и усердием в духовной жизни потому и достиг того, что для других недостижимо. Желание и усердие ведут к духовному совершенству. Если человек захочет, может стать и святым. Бог освящает тех, кто стремится к святости и подвизается. Святость исходит от Бога как награда за их намерение и подвиг.